Глава 4. Как Геракл на подвиг собирался. Какой к чёрту Олимп, прошептал я, когда дед отошёл от нас метров на 20. Куда ты нас втянула? Ты знаешь, а ведь это было предсказуемо. Ольга вяло улыбнулась, к её лицу возвращался нормальный цвет. По мифам, Гераклу в победе над стимфалийскими птицами помогала богиня Афина. У нас есть несколько часов, чтобы продумать, что делать и что ещё попросить у Капрея. Я хмуро смотрел, как старик выходит к источнику Лерны. Капрей наконец повернулся к нам спиной. Его осанка и походка тут же изменились. Теперь дед снова вышагивал так, словно ему вогнали кол в позвоночник. По мифам, симфолийские птицы это большие птицы-чудовища. Ольга снова заговорила так, будто читала по книге. У них есть острые клювы и когти, но главная их сила в перьях. Они бронзовые, и птицы метют эти перья как стрелы. Оля, ты сама-то в это веришь? Как мог я. Скорее всего, там обычная стая хищных больших пернатых, а миф, как любая сказка, просто преувеличивает. Не скажи, с Лернейской гидрой всё оказалось примерно так, как было описано. В общем, пока подумай, что тебе нужно, чтобы с ними справиться, а я переоденусь. Ольга подхватила мешок с одеждой и лёгкой походкой осторожно двинулась к яме, из которой до этого вылезла девятиголовая гидра. Я хмуро наблюдал, как девушка спрыгнула вниз и исчезла в логове убитого чудовища. Переодеться и мне не помешало бы, хоть на болоте и сыро, солнце припекало всё жарче. Пока Ольга там разберётся, я вполне успею скинуть одежду и влезть в белую хломиду. Однако всё оказалось не так просто. Я никак не мог разобраться, как же надевается и застёгивается или завязывается одеяние из белой приятной на ощупь ткани. То у меня выглядывало плечо, то вся рука, то хломида задиралась, демонстрируя ногу почти до бедра. За спиной раздался смешок. Я обернулся. Ольга в белом струящемся одеянии действительно была похожа на античную статую какой-нибудь богини. Волосы она упрятала под золотую шапку, халатиду сколола под грудью с изумрудной брошью с золотыми змеями. А фигурка у девушки, что надо, стройная и формы вполне себе аппетитные. Неплохо бы познакомиться поближе. О чём ты думаешь, придурок? одёрнул я себя. Сейчас твои мысли должны быть о хищных птичках и древних греках, и о халатиде, которую нужно надеть как положено. Хорош. Весело сказала Ольга: "Давай помогу". Ловкие пальцы отдёрнули ткань, что-то куда-то подвязали, скололи хломиду на моей груди брошью, которую снял с себя Капри, и древнее одеяние село точно по моей фигуре. "А тебе идут эти шмотки", заметил я. "И правда, на богиню похоже. Тебе тоже идёт". Улыбнулась Ольга. Я скептически посмотрел на одеяние, похожее на женское платье. "Выглядит, мягко говоря, не очень хорошо. Я вообще-то мужиков в платьях не признаю". Ну ладно, ещё внешний вид. Хуже то, что ноги при ходьбе наверняка будут путаться в длинноватой юбке. Ну, так что там с птицами? Я осторожно присел на траву и разрубил остатки рака топориком Любрисом. Чем их убивал Геракл по легендам, помнишь? Ольга присела на пустой мешок. Это правильно. Я совсем потерял голову. Одежду надо беречь, стараться не пачкать. Другой подходящий для прогулок по Древней Греции у нас нет. В мифе он стрелял из лука. Ты умеешь? На полном серьёзе спросила девушка. "Нет", буркнул я. "Слушай, ещё не поздно соскочить. Придёт каприз, скажешь, что мы передумали, и теперь твоя воля, чтобы Геракл сам совершал свои подвиги. И чем мы будем тут месяц заниматься?" вкрадчиво поинтересовалась Ольга. "Думаешь, я смогу долго изображать богиню? Да через день-два меня расколют, а потом нас обоих могут и в жертву принести, чтобы боги Олимпа не гневались, или в рабство возьмут. Так что Геракл давай, готовься к подвигам". Я хочу через месяц благополучно выбраться отсюда. Да уж, перспективы Оленька обрисовала одну другой краше. Слушай, я не умею стрелять из лука и точно не научусь за несколько дней, попытался я вызвать к ее рассудку. Может, просто отсидеться где-нибудь и прийти сюда через месяц? Негде нам отсиживаться, твердо сказала девушка. У нас есть время подумать, что попросить у Капрея для борьбы с птицами. Сейчас дослушай спокойно, какая есть еще проблема. Я кивнул и выжидающий уставился на Ольгу. Значит, помимо стаехичных птиц с бронзовыми перёми стрелами, есть ещё одна проблема. Прилесно. Птицы живут где-то у озера, насколько я понимаю, принялась рассказывать Ольга. А у воды или под водой есть пещера. По легенде это ход в Аид, царство мёртвых. Не знаю, как это объяснить, возможно, дело в особых испарениях из пещеры. Она замялась. Я невольно напрякся. В общем, человек по преданию чувствует там жуть подземного царства мёртвых. Геракл, например, под воздействием пещеры оцепенел, у него отнялись руки и ноги, он весь дрожал. Звучит заманчиво, едко прокомментировал я. Но Геракла и его друга, и спутника, и Алая привела в чувство сброшенной откуда-то богини Афины погремушка. Звук их оживил, они взялись за руки и перебили часть летевших к ним птиц. А остальные птицы испугались и навсегда улетели из Эллады, неведомо куда. Вот примерно так эту историю расскажут в мифах. А наша задача проиграть ее в реале. Выиграть квест, хмыкнула Ольга. Так что надо подумать, чем заменить лук, чтобы перебить часть летящих птиц. И откуда взять погремушку? хмуро добавил я. Нужны щиты, два, задумчиво сказала Ольга. По крайней мере, можно будет прикрыться ими от птичьих перьев, если те действительно острые, как стрелы. Думаю, как погремушку, щиты тоже можно будет использовать. Ну, допустим, кивнул я. А где конкретно эти птицы кучкуются, знаешь? Вроде в какой-то роще рядом с озером. Ольга наморщила лоб. Честно говоря, не помню. В роще это хорошо. Там есть возможность пугануть птиц так, что они действительно разлетятся как можно дальше. Надо будет хорошо осмотреться на месте. Действовать можно только наверняка. Нужно будет что-то для высекания огня, произнёс я. "И узнать дорогу к Стимфалам", пробормотала Ольга, словно говорила сама с собой. "И сколько туда идти?" "Ты хотела сказать, ехать?" с нажимом уточнил я. Я хотела сказать то, что сказала, чуть сварливо отозвалась великая богиня. Мы пойдём пешком. Время у нас в вагон. Можно, конечно, попросить у Каприила лошадей, но, во-первых, боги могут принести человека куда им вздумается, так что просьба лошадкам прозвучит подозрительно. А во-вторых, я не умею обращаться с лошадьми. А ты? Я не хотя признал, что тоже не знаю, как сидеть верхом или править повозкой. Пока мы в самых общих чертах обговорили будущий подвиг на болоте, начали сгущаться сумерки. Становилось темно и сыро. Холод касался кожи, заставляя поеживаться. Мы подбрасывали в костер все, что успели притащить. Сучья, ветки, пучки травы. Я в полголоса вспоминал последними словами старого киллера с его тропой приключений, Ольгиного напарника Вовчика, кинутого мной предпринимателя, и его мстительного братца. Ольга молча смотрела на костер. Поверх древнегреческой хламиды она накинула пиджак и выглядела теперь странно и забавно. Ну что, может, по глоточку? Я кивнул на мешок от капрея, тот, в котором лежала фляга с вином. «Можно, если только по глоточку», — согласилась девушка. «Вино надо экономить. Может так случиться, что больше греться будет нечем». «Прямо совсем нечем?» Я выразительно взглянул на нее. «Сидеть нам в Элладии как минимум месяц. Почему бы и впрямь не разбавить опасные подвиги приятными, ни к чему не обязывающими отношениями?» «Совсем нечем», — засмешливо подтвердила Ольга. «Геракхал, нам сосредоточиться надо, а не расслабляться. Одна малейшая ошибка — неосторожное слово, не говоря о делах». И всё пропало: рабство или смерть, уже серьёзно заговорила она. Так что готовимся к подвигу, герой, и забываем о всяких глупостях. Я хмуро отхлебнула из фляги. Вино оказалось кислым, терпким и неожиданно крепким. Приятное тепло тут же разлилось по телу. Права, Оленька, ох, как права. Придётся пожить монахом. Лучше не представлять, что будет, если кто-то увидит, как герой из грядущего квыркается в самом недвусмысленном положении с богиней Афиной. Я зевнул, лениво наблюдая, как Ольга делает глоток из фляги и с отвращением морщится. Кислятина, но греет, после паузы сказала она. Хорошо, что невкусно, так его надолго хватит. Геракл, что будем просить? Нам надо продержаться месяц. Давай сначала посмотрим, что у нас есть, предложил я. У меня банковская карта, немного налички, телефон, ключи от машины и ножик. Несерьёзный, уточнил я. Так, замок взломать, бутылку открыть. Ну и лебрис этот с собой возьму. У меня Ольга вытащила из-за дерева спрятанную от каприе сумочку и вывалила её содержимое на траву. Это всё, что есть. Никогда не понимал, как может в женской сумке уместиться столько всего. Я внимательно рассматривал груду вещей. Маленькая упаковка влажных салфеток, пачка бумажных носовых платков, косметичка, пара ручек, мобильник в чёрном кожаном чехле, две упаковки пальчиковых батареек, расчёска, толстая записная книжка, резинка для волос, пачка презервативов, обезболивающие таблетки, паспорт. Ключи от машины. Если кто и усомнится в божественном происхождении Ольги, достаточно будет показать ему что-нибудь из этой сумочки. И древний грек навсегда уверует в Ольгинскую Афину. Девушка выцепила из всего этого паспорта и ключи. Правильно, такими вещами не разбрасываются. Им место в сумке, причем в закрытом отделении. А вот батарейки – вещь ценная, и пригодиться они тут могут гораздо больше, чем ключи от машины. «Пол царства за коробок спичек», – пробормотал я. «Можешь готовить пол царства», – хмыкнула Ольга. Она торжествующе извлеклась из внутреннего кармана сумочки драгоценный коробок. "Не понял, вырвалось у меня. Зачем тогда зажигалку просила?" "Ну, забыла я про них", нехотя призналась девушка. "Уже с неделю в сумке болтаются. Ездили на шашлыки, я и прихватила. А тут ещё сначала растерялась, испугалась. Не куришь?" с лёгкой завистью спросил я. Не думал, что могу позавидовать некурящим. "Ни одной сигареты с собой, и достать их тут никак нельзя. Табак откроют только через много веков". "Нет, Подтвердила Ольга. И тебе придётся бросить. Она снова убрала спички в сумку, туда же последовали остальные вещи. Девушка засунула свои сокровища в принесённый коПРей мешок. Пригодится что-нибудь? Батарейки точно пригодятся, сказал я. И резиновые изделия могут понадобиться. Ольга насмешливо подняла бровь. Спички в сырость туда можно засунуть, чтобы не испортились, невозмутимо продолжил я. Они у нас будут на вес золота или алмазов, подумав, добавил я. Красных Запакую, согласилась девушка. Давай думать, что ещё может пригодиться. Пистолет, мечтательно протянул я. А гранатомёт не хочешь? хмыкнула Ольга. Хочу, я притворно вздохнул. Но придётся обойтись тем, что есть. Предлагаю больше ничего не брать, пойти налегке, причём прямо сейчас. Если сюда припрётся жрец богини Афины, у нас могут быть проблемы. "Хлже богини" энергично кивнула. Согласна, но к оперее надо дождаться, хотя бы чтобы узнать, в какую сторону нам двигаться. Надеюсь, он не ослушается Афину Палладу и не приведет сюда хвост из жрецов и фанатиков горожан. Капрей действительно явился один. К тому времени мы уже собрали вещи в дорожные мешки, доели рака и загасили костер. Великая Афина Паллада! Я взял на себя смелость предложить герою эти вещи. Старик торжественно возложил к ногам великой богини грубую длинную веревку, лук, колчан со стрелами и довольно большой щит. Ольга милостиво кивнула. Узнав у Капрея дорогу, она с благословениями отпустила деда. Но, ну, может быть, великому герою из грядущего понадобится что-нибудь ещё? почтительно спросил он. Не понадобится, отрезал я. Мы выступили почти сразу после его ухода. Лук и стрелы я запрятал в яме Лернейской гидры, присыпав землёй. Таскать за собой оружие, которым я не умею пользоваться, казалось глупым. Выбираясь из ямы, я внимательно оглядывался, чтобы не вступить в темноте в оставленные гидрой высокие вонючие кучки. Взгляд упал на торчащий из давно засохших экскрементов предмет. Видимо, Ольга не слишком приглядывалась к следам жизнедеятельности гидры, иначе тут же вытащила бы такую находку из кучки. Брезгливости тут не место. Я потянул за прохладную рукоятку и извлёк покрытый засохшей слизью экскрементами пистолет. Поспешно проверил: в барабане оказалось 3 патрона. Не повезло кому-то из наших пришественников, не успел пустить оружие в ход. К счастью, желудок гидры не смог переварить железо. Я запрятал пистолет в свой мешок, надеясь узнавать, всё ли в порядке с ним и патронами не понадобится. Жаль, что не получится скормить владельца старого москвичёнка и тропы приключений девятиголовому дракону. Не люблю громких фраз, но это был бы справедливый финал для жизни старикашки.